Чем глубже человек познавал явления и процессы, происходящие в окружающем мире, тем мир этот как бы все жестче мстил ему, отнимая природные способности. Последней каплей стало для человека открытие таинства строения атома. Произошло короткое замыкание, от вспышки которого разум прозрел окончательно, Но ослепли чувство единения с природой. За все следовало платить. Первые кристаллы поколения КХ-40 были очень дорогим удовольствием, поскольку выращивались только в космосе, на станции Салют, и использовались в приборах самонаведения крылатых ракет. Один кристалл заменил десятки килограммов аппаратуры. Причем сложнейший и, естественно, был засекречен. Имел собственный самоликвидатор, так что, не зная специального кода, его и похитить-то было нельзя. А точнее, невозможно было открыть вакуумную капсулу, где хранился он. Раздавался негромкий хлопок, и на ладонь вместо кристалла сыпался серый невзрачный порошок. Первые КХ-40 можно было держать лишь в вакууме, поскольку на воздухе они в течение месяца истаивали, превращаясь в ничто, как искусственный лед. Зато второе поколение кристаллов КХ-45 было многоустойчивее к земной среде и выдерживало ее до года. Вся магия кристалла заключалась в том, что он чувствовал магнитные силовые линии Земли и точно находил благоприятный и оптимальный путь между ними. Крылатая ракета, снабженная таким чувствительным глазом, уходила от радарных полей, не реагировала ни на какие радиопомехи и магнитные бури. Специально для института Был изготовлен прибор с кристаллом КХ-45, который должен был заменить лозоходцев с их рамками и чувствительными руками. Но сами лозоходцы противились новшеству, как могли, ибо теряли свой кусок хлеба и свое полузагадочное неот мира сего существования. В их руках экспериментальные приборы беспомощно врали. Кристаллы часто превращались в порошок от неосторожного вскрытия вакуумных капсул. И специалисты-инструкторы научного учреждения, чтобы не актировать самоликвидацию, приносили в институт свои левые капсулы с кристаллами, не имеющие обязательного регистрационного номера. Кристалл КХ-45 был спасением экспедиции, но одновременно и самым уязвимым ее местом. Капсула из нержавеющей стали была небольшая, размером с чайный стакан. Ирусинов запаял ее в нижний бачок радиатора. Вся беда в том, что скоро этот тайник для нее уже бы не пригодился, потому что на первом же перекрестке путей, вынутый из капсулы кристалл, Невозможно было поместить назад. Требовался специальный вакуумный агрегат, достать который было невозможно. Поэтому срок службы кристалла после извлечения на свет Божий измерялся 10-12 месяцами. И надо было проехать и пройти с ним не одну тысячу километров. Кроме того, существование самого кристалла в личной собственности, было законным основанием для задержания и ареста. Он один из немногих вещей в России, пока еще не стал предметом купли-продажи и составлял государственную тайну стратегического значения. Загадка древних путей человека, путей миграции зверей и птиц, состояла в том, что Передвигаясь на земле с севера на юг, с востока на запад, а равно и в обратном направлении, они не задумывались об ориентирах. Они шли, повинуясь законам сансары. Это было единство всей природы, несмотря на все многообразие форм существования жизни. Они изначально знали, что пройти по земле И не попасть ни в ловушки, ни в катастрофы, найти пищу, воду, кровь, а если нужно, целительные травы и корни. Знание путей хранило им не только жизнь и свободу, но и как бы позволяло исполнять все предначертания рока. Пути земные имели свои параллели с путями небесными, судьбоносными отраженными как бы в зеркально. Если ты по какой-то причине, чаще всего от болезни или старости, утерял эту способность находиться в постоянном створе путей земных и небесных, то можешь угодить в лапы хищнику, сорваться в пропасть, умереть от безводья и голода. Суть открытия, сделанного в лаборатории Русинова, Заключалось в том, что все пути как бы скользили в спокойном пространстве между магнитными силовыми линиями и полями, мимо магнитных бурь и штормов, находили лазейки между множеством озер, проходы в непроходимых горах, воздушные коридоры над морями и озерами.